Анклав. Москва. Территория. Сити. Пирамидом. Отсутствие результатов – не повод для паники. Фалиня использовал схему дублер, широко распространенную среди Европы. Негромко сообщил Мишенька. Они узнают настоящие коды сотрудников Европола, а затем изготавливают под них балалайки.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 «Думаю, Фолиня поступил именно так. А что, если он попросту лег на дно, чтобы не мешать Даре довести дело?» — предположил Мишенька. Один выходит на сцену, торгуется, другой, оставшись в стене, книгу. «Мы вроде участвуем в аукционе», — проворчал Слановский. «Мы только думаем об этом», — поправил его Максимилиан. «Никто не гарантирует, что наше предложение окажется наилучшим», — вздохнул Щеглов.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 И плевать, что руководила операцией ПЭТ. Он был там и ничего не сумел сделать. «Кстати, слоновский кого ты пострелял в Венеции?» «Негров», — отрапортовал грек «Вуду, значит», — протянул мертвый. «Этого следовало ожидать». Мне только что сообщили, что в шарике приземлился личный самолет архиепископа Баварского. Доложил Мишенька, взглянув на коммуникатор. На время совещания и Щеглов, и слоновский вытащили балалайки. Но Мишенька всегда оставался на связи. «Папы Джозе в нём нет», — прилетела Каори. «Помощница Ахо», — уточнил Грег. «Его личный киллер». «А, это уже кое-что», — оживился мёртвый. «Похоже, мы правильно поступили, отказавшись от поисков Дорадо. Все идут за Фолини». Тем не менее, переговоры по аукциону по-прежнему ведёт Дорадо. «Но книга-то у Фолини, а она главный приз»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 Президент СБА Ник марати будет раздувать любую оплошность до катастрофы вселенских размеров. К тому же китайцы давно подозревали Кауфмана в связи с ненавидимым ими чудовищем. И Максимилиан не хотел давать им пищу для размышлений. Другими словами, СБА не знает о существовании книги. СБА не знает о происходящем. СБА не должна вмешиваться.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 Проникла в каждую ее клеточку, до краев наполнила душу. И не для Каори другого света, кроме того, что дарит Иисус Лоа. Да и любой маломальски понимающий в тайнах католического вуду человек знает, что без искренней веры невозможно достичь тех высот, на которых стояла каури Невозможно обрести ее силу. Так-то в чем дело? Джеза призывал ее быть твердой? Можно подумать, мягкий человек смог бы вызвать смешанное со страхом уважения архиепископов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 И ей доводилось бороться с этими людьми. С китайцами, с арабами, с индусами. Чем они могут ее удивить? Ничем. И пусть поймавший пулю дже затвердил что его подстрелил не геннавр, не трансер, не прятка, а именно человек традиции, что это меняет? Враг остается врагом, какое бы обличие он не принял. Откуда бы он не черпал свою силу? К тому же столкновения традиции неизбежны, как восход солнца на востоке.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 И вокруг сразу же появились мотоциклисты, расчищающие путь кортежу высокой гостьи. бралые ребята без церемонии разгоняли мобили рядовых адептов Замби, не стесняясь ни в выражениях, ни в угрожающих жестах. И без конца разрывали городской гомон пронзительными сиренами. Монсеньор Таллер приложил все силы, чтобы ублажить беспощадную посланницу всемогущего Ахо. Однако Каори не оценила приема. Она прикрыла глаза и шептала неслышащему ее джеза. «Лучше бы ты ничего не говорил».